Нижние восемь этажей муниципального центра занимали конторы различных городских служб. Шесть верхних были жилыми, и квартиры там принадлежали врачам, юристам, бизнесменам. Само по себе здание было смешением классической и современной архитектуры, компромиссом между функциональным стилем 30-х годов и консервативными вкусами жителей штата Айево, Преподаватели градостроительного искусства в Стоддерском университете каждый год вызывали дружный смех первокурсников, называя этот дом архитектурным абортом. Если смотреть на него сверху, здание представляло собой правильный квадрат с люком вентиляционной шахты посередине. Со стороны выступы более широких восьмого и двенадцатого этажей придавали ему вид праздничного торта. С точки зрения специалиста, это был архитектурный нонсенс. Но Дороти, когда вышла из трамвая, готова была признать его шедевром зодчества. Ровно в половине первого они пересекли улицу, поднялись по ступенькам и вошли в центральную вращающуюся дверь. Отделанный мрамором вестибюль был полон народа. Голоса отдавались эхом, под высоким сводчатым потолком. Бюро регистрации браков. Прочитали они на информационном табло. Комната 604. Он направился к лифтам. Дороти едва поспевала за ним. Она хотела взять его за руку, но в ней была ее сумка. Он явно не заметил ее жеста и не переложил сумку в другую руку. Двери одного из лифтов были открыты, и лифт уже наполовину заполнился людьми. Подойдя к нему, он чуть посторонился, чтобы первой вошла Дороти, затем пропустил какую-то пожилую даму и только тогда шагнул внутрь сам. Дороти улыбнулась ему из-за спины пожилой дамы, которая оказалась в лифте между ними. Он сделал вид, что не заметил этой улыбки. Они вышли из лифта на шестом этаже вместе с двумя мужчинами, которые повернули направо и удалились по коридору. «Эй, подожди меня!» — крикнула Дороти. Двери лифта захлопнулись прямо у нее за спиной. Он вышел первым, она последней. Он повернул налево от лифта и прошел с десяток метров, с таким видом, словно был здесь один. Когда она одогнала его, он лишь рассеянно оглянулся на нее, мол, «Ах, извини, забылся». Он заметил поверх нее, что двое мужчин дошли до конца коридора и скрылись за поворотом. «Куда ты так бежишь?» — спросила Дороти. «Извини», — улыбнулся он, — «предсвадебная нервозность». Они взялись за руки и пошли. Дороти вслух называла номера комнат. Вот и шестьсот четвертая. Он потянул за ручку двери. Комната была заперта. Они прочитали на табличке рядом часы работы. И Дороти тихо застонала «О, черт! Мне нужно было предварительно позвонить». Он поставил сумку на пол и посмотрел на часы. — Без двадцати пяти час, — сказал он. — Целых двадцать пять минут ждать, — вздохнула она. — Наверное, нам лучше спуститься вниз. В эту толпу задумчиво протянул он, а потом встрепенулся. — Слушай-ка, у меня появилась отличная мысль. Давай заберемся на крышу. День такой ясный. Оттуда сейчас вид должно быть на десятки миль. — А можно... — Ну, если нас никто не остановит, значит, можно. Он подобрал сумку. — Пошли. В последний раз посмотришь на мир глазами незамужней девушки. Выйдя из лифта на четырнадцатом этаже, они снова по совпадению оказались разделенными другими пассажирами. Сначала они выждали, пока все разойдутся по квартирам. — Теперь пошли, — сказала Дороти заговорщицким шепотом. Для нее это становилось забавным приключением. Они побрели по коридору, и у двери с номером 1402 нашли другую дверь с надписью «Лестница». Они открыли ее и оказались на лестничной площадке, а потом поднялись на один пролет вверх. Здесь перед ними возникла еще одна дверь, на этот раз обшитая жестью. Он подергал ручку. — закрыта спросила она. — Не думаю. Он приложил к двери плечо и попробовал толкнуть. — Ты костюм испачкаешь! Дверь возвышалась над ними, потому что стояла на очень высоком пороге. Ему трудно было использовать собственный вес. Он поставил сумку и толкнул еще раз. — Пойдем вниз, — сказала она. — Эту дверь не открывали, должно быть уже... Он стиснул зубы и, собрав все силы, толкнул дверь. Она со скрипом подалась. Яркий свет ударил им в глаза, ослепив после мрака лестницы. Шумно захлопали крыльями голуби. Он перелез через порог сам и помог Дороти. Затем жестом радушного хозяина обвел рукой открывшееся перед ними пространство и сказал «Добро пожаловать, сударыня». Грациозно, опершись на его плечо, она спрыгнула с порога на просмоленную крышу. Он совершенно не нервничал. Паника овладела им лишь на секунду, когда дверь не хотела открываться. Теперь же он был хладнокровен. Все пройдет как нельзя лучше. Ошибок он не допустит, и никто не сможет ему помешать. Он прикрыл дверь Не забыв убедиться, что у него не будет с нею проблем перед уходом, тогда ему придется спешить. Поэтому и сумку он поставил так, чтобы подхватить ее одной рукой, пока другую он будет заниматься дверью. Потом он снял шляпу и положил ее на сумку, чтобы случайно не потерять. Мудро, что он подумал об этом. Он пробежал пальцами по волосам, жалея, что нет под рукой зеркала. «Иди сюда!» Он обернулся. Дороти стояла, упершись руками в доходившей ей до пояса ограждение. Под мышкой у нее была сажата крошечная сумочка-кошелек. Он подошел к ней сзади. «Посмотри, разве это не великолепно?» Они стояли у южной стены здания. Перед ними расстилался залитый солнцем город. «Университет, видишь?» — спросила Дороти, обернувшись. Он кивнул и положил руку ей на плечо. Ее рука в белой перчатке ответила на это прикосновение. Он планировал покончить с этим делом быстро, но теперь, когда удалось унять нервы, спешить было некуда. Обняв ее за плечо, он встал рядом и перегнулся через перила. Двумя этажами ниже здания имело широкий выступ — не Нетрудно было сообразить, что шел он по всему периметру. Плохо. Падение с высоты двух этажей — это вовсе не то, что ему нужно. Он повернулся и оглядел крышу. Слева располагался резервуар для воды, справа миниатюрной эйфелевой башней возвышалась антенна радиостанции Блю-Ривера. По центру, рядом с дверью, на лестницу, уходила вниз... Вентиляционная шахта, огражденная метровым кирпичным парапетом. По другую сторону от шахты стояла будка с лифтовым оборудованием.